Глава 55. Матвей. С каким-то диким предвкушением захожу в кабинет, где меня ждет Олег. Естественно, под присмотром моих парней. Рядом со мной Демьян с документами. Едва ли я простил его полностью, но то, что он защитил моих детей и помог мне, нельзя просто игнорировать, поэтому я пытаюсь. Стараюсь быть примерным братом и не обращаться с ним сквозь зубы. Ты уверен? спрашивает Демьян перед дверью. Уверен, главное его не завалить. Я отшучиваюсь, но на самом деле так думаю. Во мне столько злости, что хватит не только на Олега, но и на роту солдат. До сих пор не могу представить, как можно быть такой мразью и так легко и спокойно распоряжаться жизнью других. Толкаю дверь в кабинет и вижу связанного Олега со злобным оскалом, сидящего в кресле. Даже сейчас не ломается и все еще надеется выйти победителем. При виде Демьяна за моей спиной его правый глаз заметно дергается. Не ожидал, видимо, что мы помиримся. Я прохожу в центр комнаты, хватаю стул, ставлю напротив бывшего партнера и сажусь, опираясь руками на спинку. «Что молчишь?» Слышу от него. «Говори давай. Явно же пиздец мне приготовил. Менты где? За дверью?» «Менты, Олежка, слишком просто для тебя. У меня другое предложение. Это...» «Я беру папку у Демьяна. Весь компромат на тебя. Все начиная с момента, когда ты стал работать с братом. Здесь все сделки, заказы, переводы, отмыв денег. Это копии, конечно. Я дам тебе их с собой. Подумаешь, изучишь и примешь решение. Я не отступлю. Это моя дочь». «Нет, Олег, дочь не твоя. Это Вероники и моя. То, что вы сделали с женой, не более чем махинация. И ты это знаешь, иначе попытался бы отобрать ребёнка законным путем. У тебя нет никаких прав на нее, И не будет. Так вот, ты берешь эту папку, переписываешь левимет на меня и сваливаешь из страны. Денег у тебя достаточно, так что бедным ты не станешь. Если же нет... Эти документы перейдут куда нужно. А это, Олежка, тюрьма. Возможно, даже пожизненная конфискация имущества. И Ире твоей достанется. Дело ведь громким будет. Я замолкаю и оцениваю его реакцию нервничает, но все еще надеется выйти сухим из воды. Встаю, бросаю папку на стол и говорю последнее: У тебя три дня, если через три дня ты все еще останешься в России, жди исков и громкого судебного процесса. Я не удерживаюсь и с разворота впечатываю кулак в его лицо. Из носа тут же хлещет кровь, но я ударяю еще раз. У тебя, блядь, выбора нет. Или ты сваливаешь и забываешь о нашем существовании, или садишься в тюрьму, и то же самое происходит, но уже проще. Мне абсолютно плевать на левимет Пусть его отберут». Зато ты, мразь, больше не посмеешь протянуть лапы к тому, что принадлежит мне и находится под моей защитой. Я замахиваюсь еще раз, но Демьян перехватывает мою руку и тянет меня назад. Хватит, Матвей, идем. Я стряхиваю руки брата, прикрываю глаза, успокаиваюсь и киваю. Разворачиваюсь и покидаю его кабинет. Плевать, что он решит. Более того, я знаю, что он решит. Он уедет. «Остаться у него нет ни единого шанса». «Ты бы свалил на время». «Говорю Демьяну. Наверняка Олег попытается отомстить за все. «Плевать, Матвей. У меня хватает проблем, чтобы думать еще об Олеге». «И каких же?» «Я впервые интересуюсь тем, какие у него могут быть проблемы». «Родители. Еще одни близкие люди, с которыми я перестал общаться. И сейчас мне это кажется детской обидой». На 15 лет отказаться от брата и родителей только за то, что они поддержали его. Наверное, я отпустил все, раз могу так спокойно представить себе нашу встречу. Как насчет того, чтобы познакомить с ними Веронику? Дни через пять. Ты серьезно? Абсолютно. Хватит уже вражды. Встретимся, переговорим, попытаемся наладить отношения. Я позвоню им демьяну Спасибо за помощь. Пожимаю брату руку, залезаю в машину и еду домой к Веронике. Нам предстоит серьезный разговор, который решит нашу дальнейшую жизнь. Мне не понравилось то, что она во всем обвинила меня. Более того, я не считаю, что виновен, и мне пиздец, как не нравится то, что Ника набросилась с обвинениями на меня. Подъезжаю к дому и останавливаюсь, сжимаю руль и набираю смелости, чтобы выйти. Мне впервые страшно говорить открыто, чтобы не увидеть в ее глазах разочарование, а в голосе не услышать недоверия. Я задолбался говорить, что все будет нормально, в то время, когда сдерживаю обещания и делаю все, чтобы она и дети были в безопасности. Я не хочу, чтобы она дрожала каждый раз от страха, но и изменить ничего не могу. Не тогда, когда она просто не верит. Выхожу из машины и направляюсь в дом. Нахожу Веронику на втором этаже в детской. Она укладывает детей, поэтому прислоняет палец к губам, давая понять, что мне нужно вести себя тихо. Я прикрываю дверь и иду в кабинет, наливаю себе бокал виски и осушаю залпом. Вероника приходит минут через двадцать, уставшая, но такая же красивая. На ней легкая майка и обтягивающие лосины. И нам нельзя трахаться. Отворачиваюсь и прошу ее пройти в кабинет. Она следует моей просьбе, садится на диван и закидывает ногу на ногу. «Да, пиздец. После родов прошла неделя, а у меня адский стояк, который хрен проконтролируешь. Наливаю себе еще виски, отпиваю, чтобы убрать внезапную сухость во рту, и говорю. Олег уедут в течение трех дней. Нам не о чем беспокоиться». «Ты уверен?» И снова ноты страха в ее голосе. «Уверен, Ника. Нашим детям ничего не угрожает. Мы в безопасности. У Олега нет выхода» демьян собрал множество документов с помощью которых ему светит пожизненное с конфискацией он выберет уехать а клиника вернется мне а он не попытается отобрать документы хватит ника устало говорю я я знаю тебе страшно но мы выдержали слышишь все пройдет мы справимся и будем спокойно жить я устала матвей «Устала жить в страхе, что однажды мне придется расстаться с ребенком. признается Ника. «В этот момент мне кажется, что меня чем-то ударили. Я тут изворачиваюсь изо всех сил, а ей страшно». «Чего ты хочешь, Ника?» «Хочу тебе поверить, Матвей». Она встает с дивана и идёт ко мне, останавливается у кресла между моими ногами и кладёт руки мне на плечи. «Заставь меня поверить тебе».